12. Петер Лежен де Рихле был тесно связан как с Гауссами и Коби, так и с французскими математиками. В 1822-1827 годах он жил в Париже как частный учитель и встречался с Фурье, чью книгу он изучил. Он хорошо познакомился также и с арифметическими исследованиями Гаусса. Потом он преподавал в университете в Бреслоу, в скобках ныне в Ротславе. В 1855 году стал преемником Гаусса в Готтингене. Его личное знакомство как с французскими, так и с немецкими математиками и с математикой обеих стран позволило ему стать истолкователем Гаусса и вместе с тем подвергнуть глубокому анализу Риде Фурье. Его прекрасная «Лекция по теории чисел», в скобках, опубликованная в 1863 году, все еще остаются одним из лучших введений в исследовании Гаусса по теории чисел. Они содержат также много новых результатов. В работе 1840 года дирихле показал, как использовать всю мощь теории аналитических функций в задачах теории чисел. И в этих исследованиях он ввел в кавычках ряды Дерихлея. Страница 214. Ему принадлежит также обобщение понятия квадратичной иррациональности на общие алгебраические области рациональности. В скобках. Поля. Дерихле дал первое строгое доказательства сходимости рядов Фурье, и этим он содействовал уточнению понятия функции В вариационное исчисление он ввел так называемый принцип Дерехле, который утверждает существование функции в скобках v, обращающей в минимум интеграл. Интеграл. Круглая скобка. Частная производная v по x в квадрате плюс частная производная v по z в квадрате плюс частная производная v по y в квадрате. Конец круглой скобки. dx, dy, dz при заданных граничных условиях. Это было видоизменением принципа, введенного Гауссом в его теории потенциала 1839-1840 годов. А позже у Римана это оказалось мощным орудием при решении задач теории потенциала. Мы уже упоминали о том, что Гильберт сумел строго обосновать этот принцип. Вскобка в, скобках, в 94 -е.